Таблица 7. Вредные и безопасные хозяйственные товары. По возможности избегайте перхлороэтилен, тетрахлороэтилен, используемый при химической чистке. Вместо этого перед ношением одежды из химчистки в течение нескольких часов проветривайте ее на свежем воздухе. Используйте влажную чистку, чистку углекислотой или кремнием. По возможности избегайте дезодоранты и антиперспиранты, содержащие алюминий, особенно для женщин, которые бреют подмышки. Бритье облегчает проникновение алюминия. Вместо этого используйте натуральные дезодоранты без алюминия. По возможности избегайте Косметика, шампуни, кремы и лосьоны для лица, средства для волос, в том числе краска, лак для ногтей, солнцезащитные кремы и прочее, содержащие эстрогены, либо плацентарные продукты, и те и другие могут содержаться в кремах и средствах для волос, парабены, метилпарабен, полипарабен, изопарабен, бутилпарабен, либо фталаты. Вместо этого... Отдавайте предпочтение натуральным и органическим продуктам, не содержащим парабенов, фталатов и эстрогенов. Многие виды натуральной органической косметики не содержат указанных веществ. Некоторые компании, такие как Body Shop и Aveda, гарантированно выпускают продукцию без фталатов. По возможности избегайте духи, содержащие фталаты, почти во всех духах они есть. Вместо этого... Не пользуйтесь духами или отдавайте предпочтение туалетной воде, которая содержит меньше фталатов. По возможности избегайте химические и бытовые пестициды и инсектициды. Вместо этого используйте заменители – эфирные масла, борную кислоту, кремнезем. Полный список альтернативных вариантов смотрите на сайте www.panna.org. По возможности избегайте разогревания пищи или жидкости детские смеси кофе-чай в пластмассовых контейнерах, сделанных из поливинилхлорида, полистирола или пенополистирола, проникают в пищу при нагревании. Вместо этого используйте стеклянную или керамическую посуду, в том числе и для микроволновой печи. По возможности избегайте приготовления пищи в посуде с поврежденным тефлоновым покрытием. Вместо этого используйте посуду с неповрежденным тефлоновым покрытием или другую посуду, например, из нержавеющей стали марки 18 на 10 По возможности избегайте моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, в том числе средства для санобработки, содержащие алкелифенолы, Наноксинол, октоксинол, нанилфинол, актилфинол и другие. Вместо этого используйте экологически чистые средства или товары с надписью Green. Замените чистящие средства столовым уксусом для кухонных столов и полов пищевой содой или мылом. По возможности избегайте избыточное воздействие электромагнитных полей сотовых телефонов. Вместо этого Умеренное использование сотовых телефонов с наушниками.